Глава 51. «Ты собираешься поселиться в больнице до моей выписки?» Голос Макса звучал бодро. Он даже улыбался шире. «Да», — кивнула Кира. «И не пытайся меня отговорить». «Ты ничего не забыла?» — лукаво спросил Сафронов. Кира удивленно посмотрела на него. «А поцеловать меня?» Девушка рассмеялась, склонилась над ним и осторожно поцеловала в губы. Они были горячие. У Макса поднялась температура. «Я вызову врача» обеспокоенно беспокоенно протянула на руку к дежурной кнопке. «Не надо. Медсестра только что дала мне жаропонижающее. Сказала, что в моем положении это нормально. Сядь, пожалуйста, рядом и не переживай по пустякам. Сейчас расскажу, как дела в твоем предвыборном штабе». «И это подождет. Макс здоровой рукой взял её ладони и положил себе на грудь. «Так, не убирай её никуда». Он извлёк из-под одеяла маленькую алую коробочку, ловко раскрыл ее. На бархате, в свете прикроватной лампы, вспыхнул яркий огонек. «Кира, я тебя очень люблю», — начал Макс. Девушка вздрогнула. Разумеется, она догадалась, что дальше скажет Макс, и испугалась, сама не зная чего. «Может, Максим бредит?» Она уже открыла рот, чтобы возразить. «Только не перебивай», — остановил её порыв Сафронов. «А то собьюсь, и получится полная ерунда. Я никому до тебя предложение не делал. Это первый и последний раз». «Наберись терпения и будь снисходительной», — рассмеялся он. В его словах сквозило смущение. Вот уж чего Кира не ожидала от Сафронова. Она замерла, но ее сердце билось так, что казалось, готово выскочить из груди. Его удары наверняка слышал Макс. Кира тихонько перевела дыхание, но сердце продолжало бешено стучать. «Прошу тебя, будь моей женой. Сделай меня самым счастливым человеком на свете». В голосе Макса были нежность, страсть и волнение. «Неужели он думает, что Кира ответит отказом?» «Ты выйдешь за меня?» «Да», — беззвучно ответила девушка и поспешно кивнула. Макс надел ей на палец кольцо. По щекам Киры потекли слезы счастья. Она не могла и не хотела сдерживать их, уткнулась макушкой в грудь Сафронова. Тот погладил ее по голове. «Я счастлив, как никогда в жизни», — проговорил он. «Я тоже». Кира вытерла слезы и посмотрела на кольцо. «Какое красивое!» В крупном синем камне, гладкой полировке, сияла белая звезда. Центральный камень окружали бриллианты. Именно они ослепительно сияли. «Тебе нравится?» «Очень», — кивнула Кира. «Я такой красоты в жизни не видела. Это звездчатый сапфир». «Где ты взял кольцо?» — удивилась Кира. «Не переживай, я не убегала из больницы. Попросил медсестру позвонить моему знакомому. У него сеть известных ювелирных магазинов. Поэтому я тебя и отправил в штаб, чтобы ты не сидела рядом и не ругалась на меня. Мой знакомый привез каталог. Я выбрал кольцо, и уже через час оно лежало у меня под одеялом, дожидаясь тебя. «А я думала, тебе очень важен результат выборов», — рассмеялась Кира. «Важен, но не настолько. Мне важнее было сделать тебе предложение. Я жутко волновался, как никогда в жизни. Сам от себя не ожидал. Ты подарила то, чего у меня никогда не было. Любовь и искренность. Раньше я не думал, что это так важно. Ты лучшее, что у меня есть в жизни». Слезы снова потекли по щекам Киры. «Я тебя расстроил?» «Нет, глупый», — рассмеялась девушка. «Это от счастья. Я уже и не думала, что смогу когда-нибудь быть такой счастливой». Она вытянула перед собой руку любуясь перстнем, словно звездное небо поселилось на ее пальце. Я не хочу тянуть со свадьбой. Как только меня выпишут, подадим заявление. Где ты хочешь сыграть ее, можем поехать в Париж или в круиз на яхте. На Фиджи всегда тепло. Там удивительная природа. Как тебе нравится, все на твое усмотрение. А если сыграем ее здесь, а в свадебное путешествие рванем на Таити. Там Лазурный океан ласкает белоснежный песок. Шумят пальмы и кричат яркие попугаи. Райский уголок. Хорошо, я люблю море, но дальше Сочи нигде не была. О, тогда Таити это то, что надо. Там совсем другое море. Точнее, там Тихий океан. Там черпал вдохновение великий Гаген. Ну да, его обнаженные таитянки с фруктами, рассмеялась Кира. Будешь моей таитянкой на месяц, предложил Макс. Я куплю тебе шелковые парео. «Яркие, с экзотическими цветами. Мы будем ногами купаться ночью в океане, лежать на теплом песке и наслаждаться ночным небом. Жаль, рисовать я не умею». «Это я переживу». Перед глазами Киры встали яркие полотна известного французского импрессиониста. Она и подумать не могла, что когда-нибудь сможет попасть на этот удивительный остров. «Мы полетим через Эмираты. Тоже удивительная страна. Там есть что посмотреть. Задержимся на неделю». «Хочу купить тебе там свадебный подарок, но какой секрет?» «А что мне подарить тебе?» — растерялась Кира. «На какие деньги она купит его?» «Ты мне подарила себя. Ты — мое сокровище, моя радость, мое счастье». Макс взял её руку, поднёс к губам и поцеловал. «Подари мне детей. Это ли не главное в жизни? Я хочу, чтобы у нас их было трое, не меньше, и чтобы в доме был шум и гам, и все ковырком. Лилия Петровна будет в ужасе». Рассмеялась Кира. Ей придется привыкнуть. А твои родители? Испуганно спросила Кира. Она совсем забыла о них. Что мои родители? Не понял вопроса Макс. Я могу им не понравиться, особенно то, как мы познакомились. Я давно взрослый мальчик. Макс снова поцеловал ей руку. Они прилетают сегодня вечером из Крыма. У мамы слабые легкие, она проводит в Ливадии большую часть года. Родители разволновались, узнав о покушении, но я убедил их, что со мной все в порядке, и рассказал про тебя, про то, какая ты необыкновенная, добрая, удивительная. Не сомневаюсь, ты им понравишься. Они рады, что я наконец решила остепениться и нашел в спутнице жизни не пустоголовую светскую львицу с непомерными амбициями и тщеславием, а тебя. Но на душе у Киры было неспокойно. Она разволновалась. все таки как ни крути, она девушка не их круга. Макс словно прочитал ее мысли. «Не придумывай глупостей!» Он сжал её ладонь. «Ты необыкновенная, прекрасная, лучшая из всех. Ты послана мне небом, и я никогда не отпущу тебя». Его слова успокоили Киру. Все верно. Главное, что они любят друг друга. Вместе они преодолеют любые преграды».